ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Ответил Николас не сразу. Тщательно переживав мясо, которое уже раз десять вполне мог проглотить, он, наконец, поднял взгляд на меня. Да, на нервах ректор играть умеет. Это я знал как никто другой, поскольку провел немало времени в его кабинете после стычек с Ревенроком, выслушивая нотации и наставления. Кстати, пару экзаменов у нас двоих. Он принимал лично. Вероятнее всего, именно поэтому я и стал тем, кем сейчас являюсь. Любовь к знаниям и упрямство Фроуберг привил мне с первого курса. «Я хочу, чтобы ты занял мое место в Академии, став ректором». Без предисловий прямо в лоб выдал он, от отчего я едва не поперхнулся. «Это первая причина. И вторая — мы бы хотели видеть тебя на дне рождения Ильи». «У неё завтра совершеннолетие. Важное событие». «Ли?» — не понял я, о ком речь. «Эмилии. Мои внучки, дочки Мериды и...» «Я знаю, кто такая Эмилия. Вернее, лично не знаком, но слава о талантах принцессы доходила и до нашей глуши. Раздражение накатило внезапно, но голос не повысил, сдержался. Да, нервишки шалят. Трудный день выдался» и всё из-за пигалицы, которая никак не желала покидать мои мысли. Категорически нет. На первое предложение во взгляде ректора отразилось сожаление. Что же касается второго, я подумаю. Думай, у тебя в запасе ещё пара часов есть. Потом я жду положительный ответ, поскольку один возвращаться не намерен. Надеюсь, ты всё же проявишь уважение к моим сединам и упрямиться не станешь иначе мне придётся применить силу». На этом слове он замолчал, давая мне возможность осознать всю степень безвыходности положения, а заодно оценить шевелюру, убранную в низкий хвост, где заявленных сидень не было и в помине. «Поскольку краснеть перед детьми я не намерен, они и так редко о чём-то меня просят». «Шантаж?» «Констатация факта, не более того». Но, чтобы сгладить неприятные моменты, у меня есть для тебя конструктивное предложение. Ты отправишься со мной, а я тебе расскажу, как взломал твои охранки. Умеете вы убеждать, ректор. У вас прямо-таки талант к убеждениям. Поэтому я так долго и продержался на своем рабочем месте, но пора его уступать. С чего это? С того, что время идет. А я почти не изменился, как ты успел заметить. И на силу магии это уже не спишешь», — развёл он руками. Появляются неуместные вопросы, которые пока осторожно решаю с помощью своего ментального дара. Но так долго продолжаться не может. «Почему я?» «А почему нет? Ты успел вникнуть в специфику этой сферы деятельности, отрабатывая штрафные часы в должности моего помощника». — Понятно. но ну, с этой стороны выглядит вполне логично, а то я уже подумал, что вам снова богиня обо мне нашептала. — Не без этого, — не стал спорить Фроуберг, — и я напрягся, чувствуя подвох в его словах. Но я привык руководствоваться здравым смыслом, поэтому первым кандидатом на должность выбрал тебя. — Есть и второй. — Разумеется, Ториан Ривенрок. — Интересный кандидат. — усмехнулся, вспоминая брата Рена, способного выследить любого нарушителя спокойствия. — Согласен. — И в чём проштрафился он? — спросил, рассмеявшись с долей облегчения, уверенный, что настаивать на моём участии в жизни Академии Николас больше не станет. Хотя в любом случае не соглашусь. Одно дело — потерпеть несколько часов на дне рождения и совсем другое — находиться среди толпы день за днём. — Ничем. — Тогда за что вы так с ним? Настроение улучшилось, поэтому веселье из меня так и фонтанировало. Просто в отличие от некоторых он помнит доброту и не откажет, зная, что я подвергаюсь опасности разоблачения, задерживаясь на должности. — Э хроновато понадеялся. Похоже, от идеи посадить меня на своё место отказываться Николас не собирался. Что ж, посмотрим, кто кого переупрямит. «Снова шантаж? Или на этот счёт у вас тоже имеется конструктивное предложение?» «Имеется», — улыбнулся ректор, и в глазах отразились хитринки. «Но об этом мы поговорим после дня рождения». «Вот чует моя чуйка, что-то Николас задумал. Надеется меня переубедить? Зря. Своего мнения по этому вопросу я точно не изменю». Нет ничего такого, из-за чего бы мне захотелось повесить себе на шею такое ярмо. Эх, знал бы я, как сильно ошибаюсь.